Глава 10. Пьяный путь Редкие фонари раскачивались под порывами холодного юго-восточного ветра. В Белом океане как раз начался сезон зимних штормов. Даже недалекому от экватора жаркому Торсидару досталась своя доля шквалов и циклонов. Дождь лил, как из ведра, но, несмотря на это, По улице двигались несколько закутанных в плащи насквозь мокрых стражников. Их возглавлял высокий юноша с черным шнурком младшего горного мастера на левом плече. Однако серого с серебром плаща императорской стражи на нем не было. Лек недовольно встряхнулся. Одежда промокла насквозь, в сапогах противно хлюпала. Он порядочно продрог. Помянув недобрым словом мастера-наставника, юноша двинулся дальше. Решил, значит, показать наивному горцу, почем фунт лиха? Нет, Киртал все-таки тяжелый человек. Никогда не поймешь, чего от него ждать. Впрочем, а чего он хотел... Снова увлекся поисками баронессы Арсарах и опоздал на тренировку, начисто о ней забыв. На целый час опоздал. Кошмар! Невероятное событие! Понятно, что столь вопиющего пренебрежения дисциплиной старый мастер оставить без наказания никак не мог. Юноша ждал, что его снова загонят в грибную яму, и уже смирился с этим, но Киртал придумал кое-что похуже. Он договорился с командованием императорской стражи, что нерадивый ученик месяц будет замещать младших офицеров в ночных патрулях, причем юношу направляли на патрулирование самых злачных мест города. А утром после дежурства его ждала тренировка. И нисхождения старый мастер не знал. Гонял горца вдвое против обычного. Лег тихо стонал, понимая, что все равно никуда не деться. Сам виноват. Счастье хоть, что во второй половине дня его ученики уходили в кузню, и у горца оставалось немного времени поспать, иначе совсем бы с ног упал. О поисках Элия пришлось забыть, что несказанно мучило юношу. Светлый лорд, тут чего-то не так. Отвлек его от жалости к себе голос одного из стражников, коренастого шатена средних лет, с ног до головы закутанного в непромокаемый плащ. Судя по акценту, тот был родом откуда-то с крайнего юга империи, Скорее всего, из окрестностей форт Астара, или даже с острова Санокан. Что там? Да будто плачет кто то Тихонько так. Лек прислушался, и в самом деле, откуда-то доносились почти неслышные всхлипывания. Или не всхлипывания. Что-то в маленьком закоулке между близко стоящими между собой домами юго-восточной оконечности города все-таки было. Что-то живое. Может, собаку туда забилась и скулит? Вполне возможно. Хотя в такую погоду хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит. Юноша боком пролез в закоулок... Под ногами хлюпнула вода. Стало тихо. Видимо, неизвестное существо заметило вторжение и затаилось. Лек достал из ножен один из картагов и попытался при слабом свете его лезвия разглядеть хоть что-нибудь. Возле самой стены в угол вжался темный комочек. Горец осторожно приблизился — Смотрелся и выругался сквозь зубы. Прямо в грязи сидел ребенок. Мальчик лет пяти, почти голый. Он с ужасом смотрел на горца, Беззвучно плакал и весь дрожал. «Не бойся меня, малыш!» Ласково сказал юноша. «Пойдем, тебе нужно согреться, Ты же заболеешь!» «Мама!» Прошептал тот и тихо заплакал. «Мама! Там мама!» «Где?» — насторожился Олег, ощутив в этом безнадежном детском шепоте отзвук какой-то беды. «Не знаю!» Ребенок заревел уже в голос. Юноша решительно подхватил его на руки, укутал плащом дрожащее тельце и быстро выбрался из-за кутка. Увидев мальчика, стражники озабоченно переглянулись. Одинокий малыш на улице в такое время и в такую погоду для империи это казалось почти невозможным. Беспризорных детей в Лиане не было. Их не могло быть. Детских приютов имперские власти не строили. Не нужны. Здесь просто не понимали, как ребенок, что часто случалось в том же Дарксадаре, не говоря уже о корвене, может оказаться никому не нужным. Если случалась беда, и дети оставались сиротами, их быстро разбирали по семьям. Чаще всего это делали сами стражники первыми, появляющиеся на месте любого происшествия. У многих росло по десятку детей, из которых родными были только двое или трое. — Что делать станем? — спросил Лек. Он совсем замерз. — Да здесь кабачок неподалеку, всю ночь открыт, — ответил Мертак, пожилой сержант с вислыми седыми усами. — Может... Там, кто малого узнает. Да и за целителем послать след. Как бы ни застыл пацан. Идем. Вскоре впереди показалась вывеска с грубо нарисованной пивной кружкой. Дверь была распахнута. Из нее доносился похабный мат. Лек годливо скривился. Обычно в кабаки такого пошиба он старался не заходить. Но сейчас выбора нет. Ребенок дрожал все сильнее и сильнее. Горец решительно вошел, отшвырнув с дороги какого-то блюющего с порога пьяницу. Дым висел коромыслом. Видимо, здесь многие курили, ставшее за последние годы модным нартогальское трубочное зелье. Юноша осторожно потянул ноздрями воздух, Не хватало только на притон курильщиков с торка нарваться. Тогда точно драться придется. За распространение этого гнусного наркотика в империи полагалась смертная казнь на месте. Любой горный мастер имел право привести приговор в исполнение. Леку совсем не улыбалось заниматься палаческим ремеслом. Ничего приятного но если понадобится, займется. Слава единому! С торком не пахло. Только блевотиной и обычным трубочным зельем. Посетителей было десятка-два, почти все вдрызг пьяные. Несколько человек валялось на полу, похрапывая. Столы были грязными, колченогими и потрескавшимися. О скатертях никто даже не помышлял. Здесь о таких вещах, наверное, вообще не слышали. Однако стойка трактирщика выглядела относительно чистой. Лек решительно направился к ней. Завидев серые с серебром плащи императорской стражи, худой и длинный трактирщик спал с лица, но быстро сориентировался. Не успели стражники подойти к стойке, как перед каждым поставили парящую кружку с глинтвейном. Лекс с удовольствием втянул запах горячего вина с пряностями. «Хорошо, очень кстати в такую погоду. Но прежде всего, мальчик. Молоко есть?» — поинтересовался юноша. «Дык, найдем, светлый лорд». Трактирщик сразу заметил шитый золотом пояс аристократа. — А оно зачем? — Согрей с медом. Не видишь, что ли? Ребенок замерзает. — Сей момент, светлый лорд. — Бегом! — раздраженно рявкнул Лек. — Уже бегу! — испуганно пискнул трактирщик, исчезая. Через несколько минут перед горцем стояла кружка горячего молока. Дома ему не раз приходилось отпаивать замерзших детей. Опыт имелся, и немалый. Юноша довольно быстро заставил мальчика глотать горячее молоко. Да тот особо и не протестовал. Судя по всему, он был еще и голоден. Ребенок, захлебываясь, пил. Дрожь понемножку спадала. — Ты знаешь, что это за мальчик? Спросил Лек у трактирщика. Дык, его усе тута знают. Пожал плечами тот. Пашти каждый день из дому бегает. Снова Юрген жену с малыми по закоулкам гоняет. Как напьется, зараза такая. Вечно бабу свою смертным боем колошматит. Точно когда-нибудь забьет. Вот как, прищурился Лек. А где живет этот самый Юрген? Дык на улице Радат. Это рядом, третий дом, это колодка. Благодарю. Юноша бросил взгляд на невозмутимо пьющих горячее вино стражников. Знаю я эту улочку, светлый лорд. Степенно сказал сержант Мертак. Тогда допиваем и пойдем. Поглядим, что там за Юргин завелся. Детей в такую погоду на улицу выгонять. Надо выяснить, в чем дело. Стражники переглянулись. А парнишка что надо, хоть и светлый лорд, толковый. Не погнал на улицу сразу. Дал спокойно вино допить, да и согреться. С папашей мальца разобраться хочет. Правильно. Такие паскуды понимают только одно — хороший кулак в зубы. Теперь сержант вспомнил плотника Юргина, Плохого плотника, между прочим. Несовместимо ежедневное поглощение дешевого самогона в неимоверных количествах с ремеслом. Или одно, или другое. Приходилось уже стражникам с ним разбираться. Соседи как-то пожаловались на устраиваемые пьяницы-дебоши. После их визита горе-плотник, видимо, переключился на свою семью. Женщину, боящуюся рот открыть, терроризировать всяко проще, чем соседей. Те ведь из дачи дать могут. Интересно, а что лорд с ним сделает? «Горные мастера порой выкидывали такое, что хоть стой, хоть падай!» Сержант поглядывал на молодого горца с искренним любопытством. «Что, паренек, не сталкивался еще с темными сторонами человеческой жизни?» «Похоже на то. Но с мальцом ловко управляется, ничего не скажешь. Очень даже ловко!» «Наверное, за младшими братьями ходить доводилось, понимает».